Глава 49. Селена успела пару раз взмахнуть мечом и больше уже ничего не помнила. Быстроногая, со лаем бросилась к демону. Это отвлекло Селену, и демон сумел прорваться сквозь ее защиту. Его длинные белые пальцы схватили ее за волосы и отшвырнули к стене. Потом она провалилась в темноту. Может, она умерла и теперь проснулась в аду... Первым ощущением была совершенно адская головная боль. Открыв глаза, Селена увидела Шаола, ходившего кругами возле бледного демона. Оба были ранены. Затем на ее лоб и шею легли чьи-то холодные руки. Это был Дорин, сидевший перед ней на корточках. «Селена, как ты?» – спросил принц. Она молча поднялась. Голова заболела еще сильнее. «Она должна помочь Шаолу. Должна...» Селена услышала треск рвущейся ткани. Шаул держался за плечо, зажимая рану, нанесенную грязными, зазубренными когтями демона. Демон урчал, предвкушая добычу. Изо рта сочилась слюна. Он снова кинулся к капитану. У Селены не хватило скорости. Зато у Дорина хватило. Невидимая сила ударила демона, и он отлетел к другой каменной стене, ударившись о нее лбом. Боги милосердные. Дорин обладал не просто магией, а первозданной магией. Редкой и смертельно опасной. Он повелевал силой, способной принимать любые формы и исполнять любые приказы. Селена думала, что демона сплющит, и он тут же вскочил и кинулся к Дорину. Принц замер с полупростертой рукой. Белесоватые глаза хищно смотрели на Дорина. Из портала доносился хруст камней под ногами. «Похоже, сюда двигались сородичи демона». Аркер продолжал нараспев произносить слова какого-то заклинания. Его голос становился все громче. К демону бросился Шаол. Демон успел раньше. Он всего лишь махнул длинными пальцами, вынуждая капитана отступить. Селена схватила руку Дорина. «Мы должны закрыть портал. Постепенно он бы и сам закрылся, но время дорого. Чем дольше он открыт, тем больше тварей может прорваться в наш мир». «Как закрыть?» «Я... я не знаю». У нее отчаянно болела голова и подкашивались ноги. Селена повернулась в сторону Аркера. Тот словно не замечал происходящего, отделенный от троих людей демоном. «Отдай книгу!» – потребовала Селена. Метким ударом Шаул ранил демона в живот, но демон, казалось, даже не заметил раны. Кровь его имела тошнотворный запах. Аркер и не собирался им помогать. Округленными от ужаса глазами он смотрел на демона, потом вдруг бросился бежать по коридору, унося с собой книгу и все надежды закрыть портал. Опасаясь демона, Дорин не бросился в догонку за Аркером. Ослабевшее селение его было не догнать. Она следила за Шаолом. Тот делал все, чтобы отвлечь внимание демона на себя. Дорин сразу понял, Селена не хотела оставлять капитана один на один с демоном. «Я его догоню», — предложил Дорин. «Нет, вы заблудитесь в переходах, там настоящий лабиринт. К тому же Аркеру нечего терять, и он очень опасен». Шаул и демон продолжали свой странный танец. Демон медленно отступал к порталу. «Без этой книги мне не закрыть портал», — простонала Селена. «Наверху есть другие книги, но я...» «Тогда идем наверх» сказал Дорин, беря ее под локоть. «Бежим отсюда, мы попытаемся найти те книги». Дорин потащил Селену за собой, не осмеливаясь взглянуть на Шаола и демона. Селена еле шла. Бросок демона стоил ей серьезной раны на лбу. На шее Селены голубой звездочкой сверкал амулет, который она тогда назвала дешевой копией. «Идите», — сказал им Шаол, не спуская глаз с демона. «Нечего мешкать» селена упрямо шагнула к капитану но дорин ее оттащил нет прошептала она от раны на лбу она совсем обессилила. если бы не дорин она бы упала селена еще раз попыталась вырваться из рук принца затем словно сообразив что лишь мешает шаолу перестала сопротивляться дорин потащил ее к лестнице Шаул знал, что ему не выиграть схватку с демоном. Лучше всего было бы убежать вместе с Селеной и Дорином, прикрывая их отход. А потом захлопнуть каменную дверь и отгородиться от демона. Но он сомневался, что сумеет добраться до лестницы. Демон не только с легкостью отбивал его атаки. Казалось, чудовище читало его мысли. Главное, чтобы Селена и Дорин оказались наверху. За это Шаол был готов заплатить собственной жизнью. Смерти он не боялся. Демон замедлил свои выпады, и Шаул сумел отступить, добравшись до первой ступеньки лестницы. Он уже собрался броситься вверх, как услышал крики Селены. Она звала Быстроногую. Шаул оглянулся. Быстроногая жалась к стене. Раненая лапа не позволяла ей бежать. Демон тоже глядел на собаку. А потом случилось то, чего Шаул никак не мог предположить. Потеряв интерес к нему... Демон вдруг схватил несчастную псину за раненую лапу и потащил в портал. Шаулу оставалось только одно броситься вслед за собакой. Он сделал это раньше, чем успел задуматься о глупости своего поступка. А Селена все звала и звала Быстроногую. Вспомнив, что Быстроногая ранена, Селена метнулась назад. Никакие уговоры Дорина не действовали. Селена вырвалась из его рук. Потеряв равновесие, принц упал, ударившись головой о каменную стену. Селена этого не видела, но останавливаться не стала. Она бежала в коридор. Все страхи и ужасы, испытанные Селеной, до сих пор, померкали, когда она увидела, как Шаул бросился через портал спасать быстроногую. Она забыла про боль, забыла про слабость. Успеть, только успеть вытащить их обоих из портала, пока тот не закрылся навсегда». Она влетела в портал, словно в обычную дверь. Демон навис над Шаолом и быстроногой. Он успел переломить меч капитана. Шаол защищал собаку голыми руками. Когда Селена все это увидела, она, не раздумывая, спустила с цепи другое чудовище, обитавшее внутри ее. Краешком глаза Шаол видел ее появление – В руках Селены был древний меч, а лицо... С ее лицом что-то произошло. Едва только Селена ворвалась в портал, с нею начались непонятные Шаула перемены. Ее лицо стало совсем другим. Изменились ее шаги, став длиннее и изящнее. Уши вытянулись и слегка заострились. Демон, чувствуя ускользающую добычу, сделал последнюю отчаянную попытку атаковать Шаола. Его отбросила стена голубого огня. Через пару мгновений огонь погас. Теперь демон катился по каменистой земле, подпрыгивая словно мяч. Потом он вскочил на ноги и устремился к Селене. Подняв меч, она ждала его. Селена открыла рот и издала странный звук. Шаола удивил не только звук, в котором не было никаких человеческих интонаций. Изо рта Селены торчали удлиненные верхние клыки. В ней самой не было ничего человеческого, и не могло быть. Шау вдруг понял, кто она, не человек. Селена была женщиной народа Ф.